Глава сороковая Граф уже уехал, но позаботился о том, чтобы меня доставили домой с комфортом. В Гелбрид я приехала в его экипаже с гербом и под охраной, словно настоящая графиня. Тетушки выбежали мне навстречу и принялись причитать в два голоса, разглядывая со всех сторон, не забывая при этом ощупывать. «С тобой все в порядке. О, Белла, мы чуть с ума не сошли!» Майри прижала меня к себе. «К тебе там хорошо относились?» «Более чем», — я подмигнула тетушкам. «Вы даже не представляете, насколько...» «Прекрати пугать меня!» Эдана побледнела, а потом прошептала. «И что, теперь у нас, возможно, будет маленькая девочка?» «Нет, я не об этом!» — воскликнула я краснея. «Что вы такое говорите?» «А я была бы не против!» Вздохнула Майри, мечтательно закатив глаза. «Сладкая малышка Макнотон!» «Мне, конечно, было приятно представлять графа отцом моих детей, но это было так же реально, как перспектива стать королевой Шотландии». «Хватит выдумывать. Лучше скажите, где антиквар?» — понизив голос, спросила я. «Его точно нет рядом?» «Нет, он еще не выходил из своей комнаты», тоже прошептала Майри и поинтересовалась. «А что случилось?» Пойдемте в библиотеку. У меня есть для вас много новостей». Я направилась к дверям, а тётки засеменили за мной, находясь в полном недоумении. Когда я рассказала им всё с самого начала, в комнате воцарилась гробовая тишина. «Ты хочешь сказать, что сейчас твои панталоны полны драгоценных камней?» — наконец выдохнула Майри. «Этот подлец написал графу?» — прошипела Эдана, сжимая подлокотники кресла. «Отвечаю вам обеим. Да». Я засмеялась, чувствуя невероятный подъём. «Теперь нас ждёт совершенно другая жизнь». «Вы это понимаете?» О, Майра растерянно улыбнулась, а потом схватилась за сердце. «У меня не хватает воздуха! Ох!» «Сейчас у кое-кого этого воздуха станет тоже очень мало!» Угрожающе прошипела Эдана, медленно поднимаясь. «Этот проклятый ювелир вылетит из замка, как камень из прощи!» «Занимайтесь этим сами, а у меня еще есть дела!» Мне ужасно хотелось снять панталоны с их содержимым, а еще нужно было поговорить с Бронксом. Он и Джинни были на кухне, и при виде меня служанка даже всплакнула. «Мы так переживали, леди Арабелла, места себе не находили». «Хвала Господу, что с вами все в порядке», — Бронкс подвинул мне стул. «Я уж думал, точно сляжете с лихорадкой». Все обошлось. Мне не терпелось начать наш разговор. Скажи, когда вы собираетесь ехать в город?» «Да когда скажете? Хоть завтра». Глаза Бронкса засияли, он моментально приободрился, но тут же в его взгляде мелькнуло беспокойство. «Или что-то изменилось, леди Арабелла?» «Конечно, изменилось». Я не могла скрыть улыбки. «У меня есть для тебя еще одно поручение. Ты должен купить в городе два экипажа и хороших лошадей». «Два экипажа?» Его глаза стали увеличиваться в размерах. «Зачем?» Но ты сам подумай. Тебе придется часто ездить в город, общаться с торговцами. Как они отнесутся к тебе, когда увидят, что ты управляешь телегой? Я вопросительно взглянула на него. Ты должен выглядеть как уважаемый человек, Бронкс, с которым можно иметь дело. А второй экипаж нужен нам с тетушками. Если тебя не будет, мы не сможем отправиться по делам. И обязательно подбери в деревне серьезных мужчин и женщин для работы в замке. Нам нужны корнишные конюхи, дворовые слуги. Джинни и Бронкс смотрели на меня, раскрыв рты. Я их прекрасно понимала, ведь наша жизнь менялась с такой скоростью, что даже я еле успевала за ее темпом. Договорившись со слугой, что они с Йенсом завтра отправятся в город, я покинула кухню, чуть ли не пританцовывая от радости. Камешки были надежно спрятаны в моей комнате, и осталось лишь найти способы их сбыта. Вряд ли у городских ростовщиков имеется такая сумма. Интересно, где в этом времени дворяне брали суду или кредиты? Размышляя о предстоящих сделках, я вошла в холл и услышала доносящиеся из библиотеки голоса, среди которых можно было различить голос Кевина Друманда. Разговор велся на повышенных тонах, и я направилась туда, желая посмотреть в глаза этому обманщику. Ювелир стоял у камина, глядя на Эдану умоляющим взглядом, но тетка казалась неприступной каменной глыбой. «Леди Арабелла», — воскликнул он, когда я вошла в библиотеку, — «позвольте мне хотя бы вам объяснить, что произошло недоразумение». «Что тут объяснять?» Эдана вышла из своего каменного состояния и злобно уставилась на него. «Вы обманули всех нас! Вы бесчестный человек!» «Моя вина лишь в том, что я не рассказал вам о письме, но я не собирался плести интриги за вашей спиной». Ювелир бросился ко мне и быстро заговорил. «Леди Арабелла, я знал, что вы будете против этого, поэтому ничего не сказал». «Естественно, я против, когда из моего дома выносится все, что должно сохраняться в тайне». Я удивленно наблюдала за ним. И я не понимаю, почему вам это непонятно?» Я написал графу только для того, чтобы попасть в его замок, а вернее в его библиотеку. Да, нам бы пришлось пожертвовать колье, но мы бы получили куда больше. Кевин Друман замолчал, а его взгляд был прикован к моему лицу. «Пожертвовать колье?» Я гневно сдвинула брови. «Да никогда! Ради чего?» «Послушайте, я бы поведал ему историю о колье, вернул бы колдовской вереск к семье Макколкохун, чем заслужил бы расположение графа. Потом я бы пробрался в библиотеку, где хранится карта его владений, и скопировал ее. Кевин Друман что-то пытался мне объяснить, но я совершенно ничего не понимала. «Зачем вам карты его владений? Вы знаете, где спрятаны сокровища?» — спросила я, и он возбужденно закивал. «Да, это полуразрушенное аббатство Гринроуз». Я на секунду прикрыла глаза. Что происходит? О чем он говорит? Этот человек точно дурачит меня, ведь я прекрасно знала, где находится сокровище. Но ему об этом не нужно было знать. «И почему же вы решили, что сокровище в аббатстве?» «Это очень просто!» Волнуюсь, ювелир извлек из кармана бумажку и прочел. «Я ради наслаждений жил, но Бог предел мне положил, а груз грехов, что я свершил, мне тяжек стал к концу пути». «И?» Мне был интересен ход его мыслей. «Это монах, вы понимаете? Человек оставил мирскую жизнь». Неожиданно Кевин Друмэнд схватил меня за руку и потащил к креслу. «Присядьте, леди!» Дальше еще интереснее. Вы что себе позволяете? – возмутилась Эдана, но я остановила ее. Пусть он скажет тетушкам. Благодарю вас, леди Арабелла. Ювелир уселся напротив и прочел следующие строки. Но стал я хитер и удал, малвы не страшны мне гонцы, сам разум спасенье мне дал, меня произвел волшебцы. Я пересказчиков встаю, сказочками угощаю. «Он водит нас за нос, Белла!» Эдана не могла успокоиться. «Не слушай его!» «Леди, я прошу вас!» Обиженно протянул ювелир и снова повернулся ко мне. «А вы знали о том факте, что один из предков графа стал монахом? Да-да, дорогая, это младший брат Химиша Макколкоху, на которому не досталось ни титула, ни наследства». Этот человек был таким же бессовестным пройдохой, как и его старший брат, но взялся за ум, понял всю суть бытия и ушел служить в аббатство Гринроуз. Говорят, он лично хоронил своего брата и читал над ним молитвы. Вот тут-то я и призадумалась. Что? Брат? Химиша? А все таки были ведь разговоры, что его хоронили священники. Не священники, а монахи, одним из которых был его брат. А теперь самое главное. Кевин Друман сунул мне мятый лист. Прочтите последнее. Отныне мне не даст утех ни беличи ни куни мех. Мой графский горностай прости. Я подняла на него глаза, ожидая какого-то откровения, и оно случилось. Эти слова были начертаны на его могильной плите, только там еще есть продолжение. Отныне мне не даст утех ни беличи ни кунни мех. Мой графский горностай прости. «Тебя в могилу мне не унести, зато я святость забираю, на милость Божью уповаю». Ювелир замолчал, и в комнате воцарилась тишина. Мне стало не по себе от догадки. А что, если сокровища были разделены по могилам братьев? Карта владения графа позволит нам понять, где именно на территории аббатства находится кладбище и где могила монаха. Там давным-давно все заросло плющом и травой, надгробия разрушились, и без карты будет тяжело. Кевин Друманд повернулся к Эдани и гордо произнес Я не лжец леди, и никогда им не был.